Глава 23 порталы. Как же их много! Где же мне их всех хоронить? Ладно, шучу, не буду я их хоронить. В первую попавшуюся под горячую руку, отправляю стрелу темной энергии. До пункта назначения она не дошла а влетела в вылетающего Серафима, причинив ему боль, если судить по его пронзительному ору, от которого хочется закрыть уши руками. Эти рогатые кричат еще громче, чем прошлые. Второй выстрел, не успевая сделать, приходится уворачиваться от молнии, которая ударяла в меня прямо из небес. Если бы не такой ее длинный путь, то мог бы и не заметить. Молния вроде обычная с виду, только не такая быстрая, как в грозу. За первой последовали ещё семь и попадали они в те места, где я находился пару секунд назад. Кажется, они бьют по мне планомерно, и, к сожалению, моя невидимость для них не проблема. За каждый свой блинки я успеваю сделать только один выстрел. А если учесть, что Серафимов больше сотни, то мои потоги убить их выглядят просто смешно. Надо срочно менять тактику и бежать в замок. Может, там будет легче. Надеюсь, что они не подорвут его вместе со мной. А так хорошо все начиналось. Ургамахас! возникает на моем пути Серафим с мечом, не меньше трех метров в длину, которым стремится разделить меня на две половины. Они, оказывается, еще и говорить умеют. Уйти от его атаки было несложно, что не может не радовать. Однако во мне загорелся азарт. Он выглядел на вид очень сильным, а его орудие смерти было просто потрясающим. И мне захотелось проверить, кто из нас сильнее. Вместо того, чтобы уйти от его атаки, я, наоборот, сместился прямиком под нее, но уже держа в руках свой двуручный меч, который в последнее время, к сожалению, стал реже использовать, отдавая предпочтение молоту. «Шах-урш!» — загорелись красным его глаза. «В эту игру можно играть двоим», — улыбнулся я и напитал ведущую руку усилением. От удара появилась воздушная волна, которая разошлась по двору замка во все стороны и все это сопровождалось звонким ударом двух металлов. От удара такой силы мне показалось, что я сломал обе руки. Но, к счастью, это только показалось. Наши удары были сильные, и никто не мог из нас продавить, хотя я и упирался изо всех сил. Серафим уже даже, кажется, не реагировал на мои потуги. Такое мне совсем не понравилось, и я снес ему голову, блинком запрыгнув ему за спину. Я, видите ли, стараюсь, ему все равно некрасиво так делать. Еще один блинк. И я вспомнил Жорика хорошим словом, из-за отсутствия которого мне лично пришлось поднимать меч. Удлиненный двуручный сокрушитель одиннадцатого уровня. Оу, одиннадцатый уровень. Реально? Система, ты ничего мне не хочешь сказать? Только ради такой игрушки стоило постараться. А я-то думаю, от чего на моем мече появились трещины. А тут вот оно как оказалось. Змах и подлетающий ко мне серафим делятся на две половины. Интересная игрушка, даже очень. Хотя минусов не тоже хватает. Все, что можно с ее помощью сделать, это махать как мельница или отбиваться от летающих. Не хватает, правда, уровней 10 для нее, а то уж слишком тяжелое даже для меня. Пока справляюсь, но не факт, что надолго хватит меня. Пару минут помахал, убив парочку серафимов, и спрятал ее подальше. Отмагав мне не отбиться мечом, а блинкаться с ним совсем неудобно. Серафимы продолжают вылетать из портала, а я убегаю от них и отстреливаюсь. За короткое время сделал вывод, что почти сразу они меня не видят. Им надо несколько секунд для фокусирования взгляда, чтобы обнаружить меня в невидимости. И при очередном блинке я вновь теряюсь из их поля зрения. В небе, да уже и на земле, стало еще больше крылатых рогатых. Поэтому пора мне делать ноги. Добежал до замка и засел в практически выгоревшем крыле. Некоторые поняли, куда я направляюсь, и пытались высмотреть меня там. Но больше их нет. И теперь их трупы валяются на земле. Внимание! Произошел разрыв пространства и нарушение баланса. Бегите! Чего? Не успел я даже возразить, какого черта происходит, и с какой -то перепугу я должен бежать, как кусок неба треснул. Ну как треснул? Не треснул, а просто, как я понял, открылся длинный портал метров пятьдесят. Своей формой он был похож на трещину, и из него стали вылетать черви. И вот от них я должен убегать два раза ха. Не знаю, кто это или что это, но выглядят они совсем не опасно. Обычно из виду такие глисты, только метра два-три в длину и сантиметров тридцать в ширину. Из странного они вполне нормально летают, хотя я не вижу у них ничего похожего на крылья. Хотя в магическом зрении вижу, что они сильно фонят магии. Вот и раскрылся их секрет левитации. Серафимы, увидев гостей, сразу накинулись на них всем скопом. Мешать им сражаться мне было не с руки, и я решил посмотреть в сторонке, что будет дальше. Рогатый берсерк, несмотря на то, что к нему присосался один из глистов прямо к спине, не обратил на него никакого внимания и порубил на куски уже четверых его собратьев. У вот других дела были похожие. Их кусали, но явно урона не носили, Так что со стороны это выглядело печально для самих червяков. Полагаю, что здесь даже Жорик справился бы. За первые 10 минут боя Серафимы оттеснили своего противника к их же трещине. Мне даже стало жалко червяков. Они оказались не заточены против такого противника. А может, просто попали сюда по ошибке. Другого варианта, для чего они здесь, не знаю. Вот реально, что толку от их атак, если рогатые сея над одновременно шестью присосавшимися тварями Но продолжает рубиться совершенно без проблем. Он даже не обращает на них внимания. Все изменилось в один момент, и признаюсь, что это было страшно. Досмотрю тебе не стал, и стремительно побежал в подвал здания. Плевать мне было на огонь. Я пробежал прямо через него. Благо, регенерация есть, да и одежда не первого уровня. Пофиг мне было и на дым. Содержал дыхание и все. Выдохнуть смог лишь в подвале, когда уже своим молотом ломал фальшивую стену которая закрывала проход в тайный тоннель. Во мне сейчас столько энтузиазма, что прочная стена не продержалась и 30 секунд. Мог бы и побыстрее справиться, если бы изредка не поглядывал взором за спину. Уж слишком сильно не хочу увидеть червяков за своей спиной, да и вообще в радиусе ста метров от меня. Как оказалось, их мощь не в физическом доминировании. На моих глазах из укушенных серафимов Стали прорастать тоненькие ростки по всему телу. Я вначале не урубился, что происходит, а потом до меня дошло. Из живого тела пробивались новые паразиты размерами поменьше, которыми заразились взрослые особи. Смотрелось это максимально жутко, а ещё смертельно. Жуткая смерть, когда тебя поедает тысячи маленьких глистов, а ты ничего не можешь сделать, дергаясь в агонии. Так быстро я давно не бегал. Даже низкий потолок не был мне помехой. Оказалось, что быстро можно бегать и на полусогнутых ногах, если хочешь жить. Тоннель закончился земляным завалом, и тут было два варианта. Так надо, или они не успели его докопать. Зором быстро проверил, что тут первый вариант. Завал был небольшим, метр четыре, а за ним виднелся лес. Я успел отбежать подальше и одобрительно покивал головой, понимая, насколько мне не хочется находиться рядом с теми тварями. Пришлось достать из инвентаря лопату и приступить к раскопкам. В другой ситуации я, скорее всего, взорвал бы эту насыпь и не парился, но сейчас мне хочется быть тихим и незаметным, и как можно подвольше. Промелькнула мысль переждать здесь и не копать, но нет. Я лучше еще несколько десятков километров пробегу, так будет понадежнее. Кстати, система, а ты не хочешь мне рассказать, что это было? А я, в свою очередь, не буду ныть, что мы так не договаривались, а? На ответ, честно говоря, я не надеялся, но сегодня мне повезло. Хотя раз я еще жив и цел, то мне, можно сказать, очень повезло». Вмешавшись, спаситель нарушил баланс. Когда кто-то нарушает его, это дает возможность для других. Спасителю это не понравилось. Шхусы имеют высокий уровень опасности для этого мира. «А кто такой этот спаситель? И почему сейчас он с большой буквы?» Минуты тикают, а ответа нет. «Значит, меня опять игнорят. Ну и ладно, хоть примут текстом не послала». Значит, шхусы. Так и запишем в блокноте к своей памяти. Шхусов мы теперь не любим, и будем всегда обходить их стороной. А еще лучше надо найти от них какую-то защиту. А вот как это сделать, ума не приложу. По идее, мне надо какой-нибудь защитный амулет уровня от 30 Или даже защитное поле, которое будет сжигать все, что приблизится к моей коже. За своими размышлениями об усилении безопасности Я не заметил, как забежал в лес, и сейчас довольно долго бегу по нему. Как же меня это злит! Приходится бежать, поджав хвост, но выбора нет. Я чувствую, что не справлюсь с теми червями. Одно их прикосновение смерти подобно. Серафиму тому наглядное подтверждение. До сих пор перед глазами стоит картинка, как черви изнутри поедали их живьем. Кстати, интересный лес. Чем глубже у него забредал, тем чудеснее здесь обстановка. Вначале он был похож на обычный земной, но теперь появились странные деревья с осенней листвой и стволами, похожими на тысячи тонких лиан, плотно сплетенных между собой. Дважды меня пытались сожрать кусты. Вот реально, настоящие, мать его, кусты, которые ожили, когда я пробегал мимо. Пришлось обрубать им ветки, которыми они тянулись ко мне. Возможно, есть шанс, что они пытались подружиться со мной, но обычно при знакомстве не выпускают шипы. Привал решил сделать мне большого ручья, который встретился у меня спустя час. Сил у меня осталось немного, даже руки подрагивали от усталости. Снова переборщил с блинками, практически не прекращал использовать их даже во время бега, сокращая путь и перепрыгивая через зажившие кусты, коих здесь было немало. Достал из инвентаря тройку зелий исцеления и по очереди опрокинул их в себя. Дрожь немного стихла, но дыхание все еще тяжелое. Однако это все мелочи. Главное, что я в безопасности и скоро смогу вернуться домой. «Удивительно! Как далеко смог забрести сюда человек, не так ли?» Внезапно раздался голос на противоположном берегу. «Может, он ранен, и ему нужна помощь?» Второй голос был похож на первый, но явно помоложе. Второй раз за сегодняшний день я начал нервничать. Я в упор никого не видел, ни взором, ни магическим зрением. Конечно, я сразу подрывался с места и уже стоял с луком в руках, готовый в любой момент выстрелить незваных гостей. Меня сегодня настолько сильно вывели, что в луке лежала стрела буйства юге, и я не шучу. Паршиво, но как бы ни напрягался, я никого не увидел. «Смотри, ученик, как он старается! Помнишь, что я тебе говорил о пассивной защите? Пока мы находимся на своей земле, то сама мать природа нас питает». Этот кряхтящий голос что, лекцию проводит на моем примере? Записал, сразу отреагировал молодой голос Паренька. Сука, точно лекция. Может долбануть наугад перед собой? В любом случае, буйство в юге убьет все живое вокруг. Наверное, я не только подумал, но и на автомате дернул лук». Выстрелишь, и сразу умрешь. Холодно и без капли прошлого веселья и поучительных ноток произнес дедок. Почему я ему верю? Наверное, после червей я опасаюсь уже всего здесь вокруг. И чего же я умру, если не секрет? Пусть внутри я и напрягся, но, как всегда, в таких случаях даже вида не подал. Еще с детства знаю, что нельзя показывать свой страх. С червями и змеями это не считается. «Я тебя убью, или тебя убьет лес, тот уж кто первым успеет», — безразлично ответил он. На его слова я только хмыкнул. Знаешь, сколько таких убийц пытались это сделать? Всех даже и не вспомню, но понимаю, что сейчас преимущество не на моей стороне. Если бы я только мог его увидеть. И у кого-то это почти получилось, как я погляжу, хитро подметил неизвестный. Ты весь сейчас совершенно истощен от быстрого бега, так ведь? Наставник, а почему мы его сразу не убили? Он ведь нам чужак. А вот и добрая душа подключилась к нашему разговору. Я невольно напрягся и уже думал, Как и кого буду атаковать, и в какую сторону потом мне бежать? Потому что он действительно чужак, но намного сильнее, чем ты думаешь. Он из другого мира, и, скорее всего, его сюда прислала Великая Мать-система. Великая Мать? Надеюсь, они не очередные фанатики. Как показывает практика, именно фанатики доставляют мне больше всего проблем. Ого! А почему он тогда такой слабый? А вот это обидно. Молодая еще, и планета его, возможно, молодая. А может, он вовсе скиталец без дома?» Пошла интересная информация, которую сразу запоминаю. «Эй, бродяга, мне больно на тебя смотреть. Отпей водиться из ручья, и тебе полегчает». «Ловушка на идиота?» «Не похоже. А что тогда? Зачем ему беспокоиться обо мне? Я тут, видите ли, тяну время и коплю силы, чтобы свалить в случае чего». А он хочет усилить меня. Хотя есть способ, как проверить, что вода не отравлена. Поклянись системой, что я не умру после нее. Помню, как патриарх и эльф ловко манипулировали этим. Мам, а зачем мне это? Я сейчас поклянусь, а ты возьми и умри от какой-то болезни. А может, споткнешься на ровном месте и голову расшибёшь, а мне отвечать? Вот же старый хрыч. У меня есть парочка стрел буйства в йоге, если подумать, то я могу накрыть нехилую такую часть леса. Я решил помолчать, думая, куда мне примерно ударить, как ситуация резко изменилась. Этим двоим, по-видимому, надоело мое долгое молчание, и они появились, да таким странным способом, что я натурально удивился, хотя потом обрадовался. Два человеческих лица проглядывали из коры двух деревьев. Теперь осталось понять, что это за существа, которых я ошибочно принял за людей, «И как мне лучше их наказать?» «Можешь не стараться, мы не живем в деревьях. Убив их, ты не заденешь нас», — догадался. Или прочитал по моему лицу. «Это магия друидов. В своем лесу мы всесильны». Друиды. Дальше последовал интересный разговор, который занял все оставшееся время до отправки. Я узнал, что магия здесь такая, что они могут общаться через деревья. Еще они поведали, что я, по идее, должен был умереть, зайдя в лес, так как он магический и находится под защитой самой природы и растущей здесь флоры. Ученик деда, которого звали Никус, сильно удивлялся, почему я выжил. Оказалось, что причина банальна. Я не знал, что это за лес и какое следует наказание за вхождение в него, а потому не угрожал лесу, а тот, в свою очередь, не почувствовал от меня исходящего зла. Люди и прочие разумные, как они выразились, Любят захаживать к ним ради магических материалов, вот только не все могут выйти обратно. Воду все же они уговорили меня попробовать. Им самим было интересно, как она на меня подействует. По их словам, этот ручей берет начало с очень сильного магического источника, и вреда он не может нанести. Набрал ладошку и отхлебнул. Что могу сказать про вкус? В моем мире есть и повкуснее вода, но я сразу стал себя лучше чувствовать. Я им рассказал про серафимов и червей. Про последних они не слышали, а вот серафимы — это те еще сволочи, которые поклоняются своему башку, а он им дарует халявные силы. Оставлять меня одного здесь они категорически отказались, сославшись на то, что я под их присмотром, и они уважают систему. Последний раз после такого уважения у меня дома появилась вампирша. И скажу, что живет там совсем неплохо. И что меня удивляет, как быстро Полина заразила ее любовью к шмоткам. «Внимание! Возможность телепорта вновь доступна. До отправки осталась одна минута». Этого времени как раз хватило, чтобы попрощаться и попросить набрать воды с собой на дорожку. Мне не отказали, что радует, и я принялся быстренько набирать воду в большую канистру. Ноги, как звали старого друида, удивился. Заметил, как кра в районе его зубов затрещала, так он сжал зубы от возмущения, но вслух ничего не сказал, ведь сам разрешил. Короткая вспышка, и я наконец-то дома. Открываю глаза и вижу свой потолок. Прислушаюсь, вроде все тихо. И самое главное, пахнет вкусно, а значит, тут точно все в порядке. Вы успешно завершили свое задание. Во время выполнения задания возникли форс-мажорные обстоятельства. За это увеличена награда. Вы получаете книгу навыков, двойник пятого уровня. Вы получаете карту стрел, дыхание пустыни. Вы получаете сокровище, которые сумели унести из замка. «Вот же!» «Вы получаете 30-й уровень. В вашем теле будут сформированы магические каналы». Радость и восторг переполняли меня от лицезрения наград, которые система щедро отсыпала с барского плеча. Правда, радовался недолго, примерно секунд семь. А потом потерял сознание, ощутив такую боль, словно из тела одновременно выдернули все нервные окончания. Последнее, что услышал, проваливаясь во тьму, было «ням!»